Глава 6 Брэндон увидел тень недоверия, пробежавшую по лицу отца, но затем доктор Уолкер собрался и заговорил своим особым голосом. Эту перемену было легко заметить. Брендон привык слышать этот голос, когда у папы брали интервью или когда он консультировал других хирургов, но в последний месяц После инцидента доктору Уолкеру не представлялось случая применить его. Сейчас он говорил им целенаправленно. «Миссис Добсон, мы покупаем дом. Пожалуйста, подготовьте все необходимые документы, чтобы мы как можно скорее покончили с формальностями». Чудесно! Диана подала доктору Уолкеру визитную карточку, которую извлекла из серебряной визитницы. Миссис Уолкер обняла мужа. «Что это значит?» «Дом теперь наш? Мы станем здесь жить?» недоумевала Элеонора. Брендон выступил вперед. «А почему так дешево?» «Брэнд!» – возмутилась миссис Уолкер. «Цена такая же, как на квартиру, даже меньше, хотя должна быть гораздо больше. Что вы пытаетесь подсунуть?» «Пытливость ума – ваша семейная черта», – одобряющая заметила Диана. Брендон, прежние владельцы, пытаются избавиться от ненужной недвижимости», Как и для многих других семей, для них настали тяжелые времена, и они готовы пойти на снижение цены, чтобы продать дом, особенно если так можно помочь тем, кто оказался в трудном положении. Вы, наверное, заметили отсутствие таблички «Продается на газоне». Владельцы не хотели продавать дом первой попавшейся семье. Они искали особенную семью, нуждающуюся в доме. Она улыбнулась. Брендану не нравилось быть объектом ее жалости. Одно дело, если бы она жалела лично его, с этим он мог бы смириться, но она жалела их всех, а все из-за отца». От этой жалости Брэндону становилось очень неловко. Доктор Уолкер решил реабилитироваться в обратной последовательности, восстановить репутацию покупкой впечатляющего дома, позволяющего получить впечатляющую работу в не менее впечатляющем госпитале, администрация которого окажется под впечатлением от его известности и закроет глаза на инцидент но он не смог впечатлить даже агента по недвижимости. Брэндону захотелось быть самому по себе или хотя бы учиться в школе-пансионе, как некоторые его друзья, но родители не могли себе позволить отправить его в подобное учебное заведение. Диана провела Уолкеров вниз по лестнице через огромный холл к главному входу. «Думаю, дом Кристофа станет прекрасным жилищем для вашей семьи». «Нам не следует его покупать. Здесь что-то не так», — шепнул Брэндон Карделии. «И сама знаешь, что папа последние дни не может быть объективным». «Ты просто испугался». «Чего? Я? Нет!» «Конечно испугался. Не хочешь жить рядом с этим страшным ангелом на газоне». «Прости, там в мансарде был скелет летучей мыши, и я нисколько не испугался». «И что? Это ничего не доказывает». «Нелл, Брэн испугался той статуи?» Элеонора кивнула. «Я была права?» Брэндон не мог позволить Корделии насмехаться над собой. Когда его семья вышла из дома и направилась по тропинке к машине, он побежал к каменному ангелу. Он думал о том как сейчас достанет телефон и сделает снимок, на котором обнимает статую и улыбается, демонстрируя всему миру, что не боится этого куска камня, поросшего мхом. Но каменного ангела не было на месте. Брендон подавил желание позвать кого-нибудь в свидетели. Может быть, он просто перепутал. Может быть, статуя на другой стороне дома. Но это абсурд. Он точно помнил, что у ангела была отколота кисть правой руки и что он стоял в нескольких дюймах от наружной стены. Кто передвинул статую? Брэндон опустился на колени, чтобы осмотреть сосновые иглы, покрывающие землю в том месте, где стоял ангел. «Должен остаться четкий след. Иглы должны быть влажными и вжатыми в землю. Наверное, там даже должны быть копошащиеся макрицы» но все выглядело так, будто статуи здесь никогда и не стояла. Внезапно в воздухе всего в нескольких дюймах от Брэндона возникло лицо и прошипело, словно рой ос прямиком из ада. «Вам здесь не место!»